«К вашему сведению, товарищ Головня, я не самодур Купчина, который по собственной прихоти может отказывать или не отказывать. Устройство, которое вы здесь самочинно завели, было основательно изучено специалистами. Они дали оценку «дурная от себятина». Это рассматривал и я. Пришлось скомандовать. Прекратите, товарищ Головня, свои художества». Петр еще раз бросил с места. «Когда-нибудь всем будет известно, что вы это запретили!» Анисимов резко обернулся вот как. Этот выскочка-упрямец и тут, перед четырьмя стами металлургами, отваживается вякать, перечить наркому. Ну, я ему вякну. «Да, запретил. И пришлю сюда своих контролеров» чтобы проверить, как вы исполнили приказ. Если свое партизанство не оставите, такой бенефис вам закачу, что не обрадуйтесь. Завод вам не поместье, и вы на нем не барин. Не стройте из себя сиятельную особу, привилегированную личность. У нас нет привилегированных. Я не посмотрю, что вы принадлежите к прославленной семье. Скидки на это вам не будет. А ее мне и не надо. Изволь со мной не пререкаться, какой пример ты подаешь. Переведя дыхание, Анисимов вернул себе невозмутимость. Его массивная голова на миг склонилась над бумагами. Вот зеленоватые острые глаза опять обратились к залу. Нарком счел нужным сказать еще несколько слов о директоре. Сегодняшнее поведение товарища Головни вновь убеждает меня в том, что заводом руководить он не может.